Мрак рассеялся, но много еще оставалось в тени. Если женщина его жена, то при чем тут Лаура Лайонс? – спросил я. Это один из пунктов, на который ваши расследования пролили свет. Ваше свидание с дамой очень выяснило положение. «Я ничего не знал о проектируемом разводе между Лаурой и ее мужем». Читая Стаплитона холостым, она без сомнения рассчитывает выйти за него замуж. «А когда она узнает правду?» «Тогда дама может оказаться полезную для нас. Первым делом нужно нам обоим завтра повидаться с нею. Не находите ли вы, Ватсон, что вы уже слишком давно покинули свои обязанности?» Ваше место в баскервиль На западе исчез последний румянец заката, и ночь воцарилась на болоте. Несколько звездочек заблестело на фиолетовом небе. «Еще один вопрос, Холмс», — сказал я, вставая. «Между нами не может быть, конечно, секретов. Что все это значит? Что ему нужно?» Холмс ответил пониженным голосом. «Убийство, Латсон. Утонченное, хладнокровно обдуманное убийство. Не спрашивайте у меня подробностей. Я затягиваю его в свои сети точно так же, как он затягивает сэра Генри, и при вашей помощи он уже почти в моей власти. Тут угрожает нам только одна опасность. Опасность, что он нанесет удар прежде, чем мы будем готовы нанести ему удар». Еще день или два, не больше, и у меня в руках будет законченное дело. А до тех пор берегите веренного вам человека так же неотступно, как мать бережет своего больного ребенка. Сегодняшняя ваша миссия сама себя оправдала, а между тем я почти жалею о том, что вы покинули его. Слышите? Ужасающий крик». Среди тишины болота пронесся стон, долго не умолкавший стон предсмертного ужаса. От этого страшного крика кровь застыла в моих жилах. — О, Боже мой! Что это такое? Что это значит? — воскликнул я, задыхаясь. Холмс вскочил на ноги, и я увидел в отверстии двери его темную атлетическую фигуру со сгорбленными плечами и наклоненную вперед головою, как бы стремившуюся проникнуть взором в темноту ночи. «Ш-ш-ш!» шепнул он. ш ш Слышанный нами крик был громкий, благодаря его силе, но исходил он откуда-то издалека. Теперь же он доходил до наших ушей все ближе, громче, явственнее». «Откуда это?» — шептал Холмс. И я слышал подражая его голоса, что он, железный человек, был потрясен до глубины души. «Откуда это, Ватсон?» «Кажется, оттуда», — ответил я, указывая в темноту. «Нет, с этой стороны». Снова предсмертный крик огласил безмолвную ночь громче и гораздо ближе, чем прежде. К этому крику присоединился другой звук — низкое глухое ворчание, музыкальное и вместе с тем грозное, как низкий неумолчный рок от моря. «Собака — Собака! — воскликнул Холмс. — Идем, Ватсон, идем, царь небесный, неужели мы опоздали?